Глава седьмая Около шести вечера мы остановились в придорожном кафе. Вошли почти безлюдный зал, сделали заказ. Не нравится мне это, заявил Рауль. Что конкретно? Слишком много китайцев. Почему именно их? Потому что все или почти все азиаты, что попадались нам в пути, китайцы, у заправок, возле магазинов, и просто на дороге. Их микроавтобус с логотипом китайской прачечной добрый полтора часа ехал за нами, потом отстал. Неужели не заметили? Заметил. Думал, что им просто было по пути. Отозвался с набитым ртом я. Уж более есть хотелось. Думаю, напрасно беспокоитесь. В кафе вошли четверо. А вот сейчас и узнаем. Все они были китайцами. Трое молодых, крепких таких бультерьеров в штатском, старательно не глядя в нашу сторону, заняли столик в углу окна метрах в семи от нас. Четвертый, невысокий, даже хрупкий с виду мужчина, старше средних лет, наоборот, направился в нашу сторону. Остановился, подойдя, я счастливил приветливой, чисто китайской улыбкой. — Прошу прощения, джентльмены, что прерываю вашу трапезу, — и в английский был безупречен. «Передайте мне, пожалуйста, ваш ноутбук». Я едва не подавился. «Что?» «Ваш ноутбук, пожалуйста», — протянул руку. «Не пытайтесь сбежать и не делайте резких движений, тогда никто не пострадает». Надай ему», — скомандовал Рауль, вытер салфеткой губы. «Мои поздравления! Ловко вы нас нашли. Даже догадываюсь как». Просто взяли под наблюдение все дороги из Барселоны. Совершенно верно. Подтвердил англоговорящий азиат. здешняя диаспора не смогла отказать просьбе соотечественникам. Благодарю вас. Принял ноутбук в чехле и отошел к своим. Я начал отсчет после того, как заметил в окне отражение загоревшегося экрана. 21, 22, 23... Мы дружно упали лицом в пол на счет двадцать зажмурили глаза, закрыли уши, и тот же прогремел взрыв со вспышкой. Не зря получается, я полвечера возился, переоборудовая пустой источник информации в светошумовую гранату. Валим отсюда. Голос руля прозвучал, как сквозь вату. Мы поднялись на ноги и бросились к выходу. Остроумно. Маленький китаец, почему-то не оглухший и не ослепший, Преградил нам дорогу. Боюсь, вам придется проехать с нами. Настоятельно советую не сопротивляться, для вашего же блага. При этом он даже оружия не достал, просто встал к нам боком, прижав к груди крохотные кулачки. — Ладно, дедуля, — сам напросился. Усмехнувшись, я шагнул к нему, и тут над ухом прозвучал хлопок, как будто кто-то по-гусарски откупорил бутылку шампанского. Китайца отбросила к стене. Шипя от боли, он схватился за правую ногу повыше колена. Между пальцами показалась кровь. «На выход!» Рауль схватил меня за руку и поточил к двери. У входа в кафе, кроме нашей, стояли еще две машины, внедорожник и небольшой микроавтобус. Он всадил по две пули в их передние и задние правые колеса, отчего те накренились, разумно. В противном случае те запросто нагнали бы нашу дряхлую, взятую в аренду колымагу. Пока я рулел, Рауль энергично общался с кем-то по телефону. На развилке направо скомандовал он. Теперь стоп. Что дальше? Гулять пойдем. Для здоровья, говорят, полезно. Мы прошли полем, пересекли апельсиновую рощу, следом еще одну и вышли на проселочную дорогу. Привал, он уселся на камушек. Сидим, ждем. Я устроился рядом. Можно вопрос, точнее два. «Валяй! Зачем было стрелять? А и так бы...» «Затем...» — его телефон подал голос. «Да, отлично, ждем». Вскоре на дороге показался здоровенный темный внедорожник. «Рауль, дружище!» Из кабины были столстенный усач и полез обниматься. Из сказанного им я понял только два этих слова. «Нас ждет увлекательное путешествие», — сообщил напарник, когда мы загрузились на заднее сиденье, в том числе по воздуху, куда поедем, а потом полетим. В тарифу оттуда, в Марокко, по ни в коем случае. Что такое сказал, что вы засмеялись? Что даже не спрашивают, зачем мне туда. А я ответил, что тоже никогда не задавал лишних вопросов. А кто он вообще? Один из серьезных клиентов, мой юный любознательный друг а также один из здешних уважаемых людей. Думаю, ты понял, что я имею в виду? В этот момент у меня закрались серьезные, но без доказательных сомнения в том, что Рауль никогда ничьих денег не отмывал».